Катрин разделась, посадила лобастика на ладони и вошла в воду. Присела, держа ладони на уровне воды. Лобастик полакала воду из речки и вопросительно посмотрела на Катрин. «Лобастик, иди ко мне!» — позвал с берега мрак. Драконочка засуетилась, переступая на месте и пробуя лапкой в воду. «Ну, смелее!» — лобастик бросилась в воду. погрузилась с головой, вынырнула и заработала лапками с такой скоростью, что побежала по воде, поднимая за собой фонтанчики брызг. Выскочила на берег, затормозила, подняв облачко песка. Ух ты, восхищённо сказал мурак. Я так не умею. Лабастик разразилась радостным писком. Ко мне лабастик, ко мне, позвала с воды Катрин. Через четверть часа драконочка в совершенстве освоила новую игру бегать по воде. Лихо заворачивала, помогая себе хвостом, грессировала на брюшке, разведя лапки в стороны. Нырять и плавать, однако, так и не научилась. Крылышки всё время были плотно прижаты к спине. Идём домой, Кэт. Не очень-то я и надеялся на гидроневесомость. сказал мрак: "Это даже к лучшему, а то улетит далеко, заблудится или на глаза кому попадётся. Но ведь ей инстинкты велят летать. Инстинкты достались нам от тёмного прошлого. Их надо подавлять", рассудительно сказал мрак. "Ну что за глупость ты несёшь? Не слушай его, маленька". Катрин кутала усталую драконочку в полотенце. Всё равно мы научимся летать. Мы поднимемся высоко-высоко и улетим прямо на закат. А папочка, если не хочет, может оставаться. Так моя девочка.